Глава тридцать Демон. Вчера было состояние «Ну и пошло оно все к ебеням, А сегодня я опять сижу на капоте машины возле универа и пялюсь на вход в здание. «Здорово!» — говорит Гера, подходя ко мне. «Ага». Отзываюсь, сталкиваясь с ним кулаками. Герыч засовывает сигарету в зубы и прикуривает. Делаю глубокий вдох, отравляя легкие дымом. «И мне дай». «Ты ж бросил!» «А ты обещал Лилю не трахать, но не сдержал обещания». «Придурок!» – качает головой Гера и протягивает мне сигарету. Подносит зажигалку, и я макаю в огонь кончик сигареты. Глубоко затягиваюсь и кривлюсь, выдыхая, как будто палки курю. Но все равно делаю следующую затяжку. «Что случилось?» – спрашивает друг, присаживаясь рядом и пялясь туда же, куда и я. «Да так», – отвечаю, не желая вдаваться в подробности. «Вот это? Да так!» Герыч вправо, и я вижу ангела в сопровождении ёбаного Макса. «Сука!» Отшвыриваю сигарету и подрываюсь на ноги. Расстояние до гели с этим танцором преодолеваю за считанные секунды. Её глаза расширяются, когда она видит, как стремительно я несусь на них. «Ты, блядь, не понял!» Рявкую я, толкая Макса в плечо, от неожиданности он отлетает на пару шагов. «Охуел!» — ревёт придурок. Но в этот момент между нами становится ангел. Ее запах ударяет мне в ноздри, мгновенно гася вспышку ярости. Перевожу на нее взгляд. Знаю, что выгляжу люто и стрёмно, но мне похуй. Она же должна понимать, что я злюсь не на нее. Бля, и на нее злюсь. На нее, наверное, даже сильнее. Ведь это она ушла от меня. Даже не выслушала. Сжимаю руки в кулаки. Втащить бы этому Максу просто, чтобы выплеснуть ярость, которая пожирает мои внутренности уже 4 дня. Именно столько длится моя ломка по ангелу. «Давай!» – повышает голос Геля. «Ударь его!» А потом она шипит, словно змея, выдавая слова, которые острыми иглами прошивают мой мозг. «Чтобы я могла ненавидеть тебя еще сильнее!» Ее слова словно ушат ледяной воды, вылитые мне на голову. Мы стоим и смотрим друг другу в глаза. Она с ненавистью и вызовом, я с хмурой обреченностью. Пиздец просто. Хочу назад на четыре дня, когда она словно в воск плавилась в моих руках. Делаю шаг назад, продолжая смотреть в глаза ангелу. «Нам надо поговорить», – произношу мрачно. «Не о чем». «Есть, ангел, ты высказалась, а теперь дай мне такую возможность». «Нет». «Да пиздец!» – не выдерживаю я, снова делая шаг к ней так резко, что она непроизвольно дергается. И этот ее танцор тоже. Он пытается встрять между нами. Испарился, сажу сквозь зубы, не глядя на него. «Геля», – произносит он. Макс, не встревай, говорит мой ангел. Выслушай меня, пять минут. Прошу ангела, но выходит, как будто приказываю. Отвали, отвечает она и, развернувшись, сваливает в универ. Твою мать, шепчу, поднимая руки и сплетая пальцы на затылке. Ого, раздается слева голос Геры. А что случилось? Иди нахер, отвечаю другу и иду к своей машине. Я знаю, что он на эти слова не обидится, так что не пытаюсь сгладить свою грубость. Уж так мы общаемся. Прыгну в тачку, завожу ее и уезжаю из универа. Мне сегодня не до учебы. Вечером я жду Ангела возле школы танцев. После того, как она отшила меня в универе, я решил, что пошлю ее в задницу и найду себе другую телочку. Но вот 8 вечера, и я как штык возле здания школы. Сижу на капоте и курю свои собственные сигареты. Вот так... И возвращаются привычки. Когда открывается дверь в школу, и из нее выходит геля, я выбрасываю окурок и подскакиваю с машины. Но не успеваю сделать и шага, как во двор заезжает знакомый гелик и паркуется прямо возле ступенек. Я делаю несколько шагов, ангел останавливается перед машиной, выглядывает из-за нее, прошивая меня таким взглядом, от которого ноги просто врастают в землю. Крепко сжимаю челюсти, чувствуя, как кривится лицо, и быстро раздуваются ноздри. Я готов разорвать сейчас весь мир, только бы снова ощутить ангела под собой. Но она вряд ли еще когда-нибудь поведется на мои легенды. Опустив взгляд, ангел скрывается в машине, которая через секунду выезжает со двора школы. «Блядь!» Произношу негромко и возвращаюсь в свою тачку, чтобы поехать домой. На следующий день я пропускаю все. Универ, вечернюю тренировку по боксу, поездку к родителям в честь приезда бабушки. В общем, все. Я еду прямиком домой, выключаю телефон и, упав лицом в подушку, балансирую на грани сна и реальности. Сны горячие с участием моей статуэточки, а потом они превращаются в адское пекло, когда она начинает кричать на меня, называя предателем. В общем, за эту ночь я проживаю такой диапазон чувств, что просыпаюсь несколько раз, пью воду, курю, глядя на город с террасы, а потом снова падаю на кровать. Не знаю, почему меня так заклинило на ангеле, Но это похоже на какую-то болезнь, от которой ноют все внутренности. Рано утром я лежу на шезлонге. Холодный воздух пробирается под тонкую кофту и спортивные штаны. Пальцы ледяные, еле шевелятся. В одной руке держу незажженную сигарету, а во второй записку, которую мне оставила ангел, когда сбегала от меня тем утром. Скоро вернусь. Не скучай. Адски хочется верить, что она сдержит свое обещание. Я снова и снова впитываю каждое слово каждую букву, все еще надеюсь, что вернется. Но головой понимаю, что этому не бывать. Пока сам не верну, она не придет. Подскакиваю с шезлонга и, сунув записку в карман, иду приводить себя в порядок, чтобы поехать к ней с самого утра и застать у подъезда. Я мог бы ввалиться в ее дом и поговорить возле квартиры, но так могу еще сильнее отпугнуть ангела. Припарковавшись жду, кручу в руках пачку сигарет, но закуривать не собираюсь. Не хочу дышать на гелю сигаретным дымом. Слева движение, поворачиваю голову. «Блядь!» – шепчу на выдохе. Во двор въезжает знакомый Гелендваген и паркуется прямо передо мной. Оттуда выходит шкаф, который занимается извозом ангела и топает к моей машине, на ходу застегивая пиджак. Взгляд у этого мужика, как и у всякого охранника, натасканного убивать, у отца такие же отморы работают. Он останавливается у моей дверцы и слегка наклонившись, стучит в стекло костяшками. Приоткрываю на два сантиметра и сталкиваюсь с мужиком взглядами. «Дима, ехал бы ты!» «Шел бы ты!» – отвечаю ему. «Твой отец в курсе, кому ты так настойчиво катаешься? А ты не охуел так со мной разговаривать, челядь?» Его челюсти крепко сжимаются, и он слегка дергает головой. «Съебись отсюда!» – цедит он сквозь зубы. У меня есть разрешение бить на поражение особо настойчивых ухажеров Ангелины Руслановны. Пока не увижу ее, не уеду. В этот момент открывается дверь подъезда. Геля замечает нас и слегка замедляет шаг, прищурившись, наблюдая за нами. Потом, словно опомнившись, задирает подбородок и кивает водителю. «Влад, едем?» – спрашивает она, решительно направляясь к машине. «Увидел?» – обращается он ко мне. «А теперь сваливай». Выпрямляется и идет открыть Ангелине дверь. Я выскакиваю из своей тачки. «Ангел!» Она поворачивается лицом ко мне, кривится то ли от боли, то ли от отвращения, и быстро ныряет в салон Гелика, а я налетаю на охранника. Он резким толчком в грудь смещает меня с дороги. «Отвали, сказал!» Гремит он. «Я уже хочу броситься на него и помять его неповоротливую тушу, но торможу. Не хочу, чтобы Ангел снова наблюдала у меня приступ агрессии». Стиснув зубы, отступаю и наблюдаю, как гелик покидает двор. Это какой-то сюр. Как, блядь, так вышло, а? Я же только заполучил ее. А теперь она снова уплывает. Просачивается, как вода сквозь пальцы.